Глава 5. По пути в Ланеакею. О том, что брат полетит с экипажем Эскора, Дарислав узнал только в самый последний момент, когда встретил Дамира на Плесецком космодроме. Оба торопились, но успели перекинуться парой слов. Известие о Дариславе обрадовало, так как в команде появлялся ещё один надёжный человек, не считая Дианы. Её кандидатуру поддержал Шмелёв, и Бояндин отступил, хотя поначалу был категорически против. «Я теперь коз-капитан», — смущенно похвастался Дамир. «Буду навигатором вместо Вани Дарбы». Рослый, как и старший брат, с такой же роскошной шевелюрой цвета соломы и ямочками на щеках, Дамир был очень дорог Дориславу. Вместе они принимали участие не в одном дальнем космическом походе, и каждый раз младший показывал себя хорошим советчиком, не без мальчишеской тяги к риску, конечно, и товарищем. «Ты сейчас куда?» — спросил Дорислав. «Есть минута. Посидели бы в кафе». «К сожалению, меня ждут на базе», — виновата развёл руками Дамир. «Тогда встретимся уже вечером». Пожали руки, разбежались, а встретились действительно в 7 часов вечера на борту «Салюта» за час до отлёта. Правда, и тут им не удалось поговорить свободно. Началась предполётная суета, погрузка дополнительного оборудования. В трюмы «Салюта» поместили исследовательский модуль «Аргус», пять коммуникационных беспилотников, и запасное зеркало для защиты от квантовых флуктуаций, и Дориславу пришлось участвовать в размещении исследователей и спецназовцев в жилом отсеке «Скора». Всем досталось по каюте, что порадовало. Все-таки «Скор» не был прогулочной яхтой, рассчитанной на комфортное проживание пассажиров. Всего в корабле устроились 14 человек, 7 специалистов разных дисциплин, в том числе руководитель группы «Мудр-любящев» и 7 бойцов спецназа, отобранных лично Дориславом из силовых служб. ФСБ и Каскона, в том числе Шмелёв как командир отряда и полковник Серёгин. Все они являлись опытными космическими волками, не раз отправлявшимися далеко за пределы Земли, Солнечной системы и галактики. Практически со всеми Дарислав служил в дальних рейдах и мог положиться на каждого. Не обошлось без трений. Бояндин сдержал слово и пытался внедрить в исследовательскую группу да и в спецконтингент своих людей. Отчасти ему это удалось сделать. Дориславу пришлось включить в отряд физиков Весенина, с коим он уже имел счастье спорить по разным поводам, далеким от науки. Специалистом Весенин был бесспорно хорошим, знающим, однако его манера поведения и тяжелый характер не доставляли окружающим радости при общении, и Дорислав не хотел брать физика в экспедицию. Но Баяндина поддержал глава ЦОК Богоявленский, и Дорислав уступил. Зато не взял в спецгруппу ни одного рекомендованного Баяндином спецназовца за что получил от последнего угрожающее предупреждение «поговорить». Слава богу, больше они не встретились. Салют, высевшийся на поле Плесецкого космодрома глыбой живого металла, стартовал ровно в 9 часов вечера по местному времени. По официальным каналам было передано, что российский корабль отправляется за пределы Млечного пути к одному из экзотов, к самой большой из обнаруженных во Вселенной черных дыр. Из расшифрованного участка реестра «Мертвой руки» стало известно о расположении в районе Чёрной дыры военной базы Постотников разумных полевых конфигураций, уничтоженных войной, и российские спецслужбы намереваются оценить степень угрозы для цивилизации со стороны законсервированных боевых роботов, если таковые найдутся. В принципе, в этом не было обмана. Экспедиции в самом деле предписывалось навестить Чёрную дыру, прятавшуюся за так называемой Великой стеной Геркулес, открыта в 2013 году. Длина 10 миллиардов световых лет, ширина 7,2 миллиарда. Вплоть до конца 21 века чёрная дыра таких размеров была не видна из-за этого гиперскопления галактик и звёзд. Не только в 2099 году земные астрономы, получившие необходимые инструменты для наблюдений за космосом, гравитационные локаторы и вакуумные эхолоты, смогли обнаружить объект равный по массе миллиарду звёзд. Разумеется, и размеры черной дары соответствовали этой массе. Если ее поместить на место Солнца, она заняла бы пространство вплоть до ближайшей к Солнцу звезды Альфа Центавра. Конечно, такой экзот не мог не заинтересовать астрофизиков, и экспедиция, в общем, была обоснована. Однако отправлялся Эскор в далекий путь не ради поисков военной базы. Его путь лежал дальше, в центр сверхскопления галактик Лониакеи, а потом и глубже, в невидимый жителем Вселенной темный мир, Тьмир. Знать об этом посторонним лицам было не обязательно. На границе солнечной системы, в так называемой гелиопаузе, соют задержался лишь на несколько минут. Экипаж привычно провёл контроль функционирования систем, прежде чем направить корабль дальше. Вторая остановка длилась дольше, около часа. Эскор вышел из суперструны на окраине восьмого обычного образования, известного на земле под названием Graveyard of Black Holes, в переводе кладбище чёрных дыр. Этот район Вселенной по радианту созвездия Близнецов действительно давно интересовал астрофизиков наличием в нём большого количества массивных чёрных дыр в окружении пояса нейтронных звёзд. Предполагалось, что это некая флуктуация адронной фазы ядерных процессов примерно после 300 миллионов лет после начала большого взрыва, которая привела к образованию в этом районе первичных звёзд. Эти звёзды зажглись ещё в пустом от галактик пространстве, Ик настоящему моменту, спустя 13,7 миллиарда лет, проколлапсировали, образовав своеобразное кладбище мёртвых звёзд. Примерно такое же кладбище было найдено в начале 21 века на краю родной для землян галактики Млечный Путь. Как оказалось, несколько десятков взорвавшихся как сверхновые звёзд, превратившихся в следствие этого в нейтронные звёзды и чёрные дыры, были выброшены за пределом личного пути и образовали некую пространственную коллаборацию, также названную кладбищем мёртвых звёзд. Но здесь, за спиной великой стены, астрономы обнаружили намного большую концентрацию чёрных дыр, изучение которой давало учёным много материала. Салют объявился в евклидовом пространстве, выскочив из ВСП режима на краю кладбища. По расчёту компьютера, люди на борту и скоро не увидели ничего. Перед кораблём простиралась пропасть размером в миллион световых лет, которую пронзали лучи далёких галактик за противоположной границей кладбища. Какое-то время во всех отсеках корабля царила тишина. Экипаж и учёные мужи разглядывали бездну и вчитывались в строчки доклада Кванка-халифа, выдавшего все измеренные параметры странной пустоты, похожей на войд. Войд Ячейка пустота звёзд пространства между нитями скоплений галактик, образующих сеть чисто ячеистую структуру Вселенной. Молчали, думали. Если на Земле в данный момент всё ещё видели лучи света и других излучений электромагнитного диапазона возрастом в 10 миллиардов световых лет, то в непосредственной близости от кладбища не фиксировались ни световые лучи видимой части спектра, ни длинноволновое излучение. Лишь гравитационные детекторы нашли в центре пропасти массу, равную 100 миллионам масс Солнца. Глюк прокомментировал открытие самый молодой член исследовательской группы Ашот Дабужанский. Он был сыном своего кавказского народа, носил бороду и челму и не снимал её даже когда надевал скафандр. Дарислав подозревал, что в челме ксенобиолог, кстати, хороший парень, уважительный и корректный, носит дополнительного кванк-секретаря. Возражаю, прилетел тинорог весенина всё объясним за 10 миллиардов лет все чёрные дыры и нейтронные звёзды собрались в одну большую дыру заодно подметая район от пыли и газа вряд ли мы отыщем здесь базу о которой заявили следователи реестра коли в поиск системы работают подозрительных сигналов не зафиксировано мы вышли точно учтены все сносы галактик в данном районе и сносы млечного пути и солнца Компьютер имел в виду расчётное местонахождение базы, сделанное с учётом движений всех космических объектов за прошедшие 60 миллионов лет после Всегалактической войны. Когда база строилась, всё её окружение находилось совсем в другом районе космоса, и без учёта этого найти нужное место далеко за пределами солнечной системы было невозможно. "Проверь ещё раз", проворчал Весенин. Калиф не обиделся, хотя такие компьютерные комплексы в последнее время тоже снабжали эмоциональной сферой чтобы с ними было комфортно разговаривать людям. Выполняю. Предлагаю подойти ближе к самой дыре, сказал Дабужанский. Может, база прятаться близко от горизонта событий? Речь шла о поверхности чёрной дыры, называемой горизонтом событий, из-за которой не мог вырваться ни один физический объект, ни один луч света. Не рекомендую, сухо проговорил капитан Эскор Дарьян до Влитеров. Точно просчитать размеры этой дырки мы не сможем. Есть риск не вернуться. Дарислав был с ним в отличных отношениях и ничего не имел против шутки, ходившей в среде космолётчиков, когда кораблём управляют 3D, выполнима любая невозможная миссия. Под 3D имелось в виду сочетание первых букв имени Дарислава и капитана Дариана Давлетьярова. Размеры данной интрузии известны, безгливо заметил Весенин. 4 светогода, сказал Дабужанский. Среди специалистов-физиков экспедиции началась дискуссия на тему определения размеров чёрной дыры. К этому времени уже были известны координаты самых больших чёрных дыр во Вселенной, открытых земными астрономами. Среди них находились такие гиганты, как TON 618 в 10 миллиардах световых лет от Земли, диаметр которой в 40 раз превосходил орбиту Нептуна или две световых недели. А диск вокруг неё светился как квазар яркостью в 140 триллионов раз больше солнечной. Идра Холм 15А, диаметром в 790 астрономических единиц, располагавшаяся в галактике Холмберг. Но Адра в Геркулесе должна была быть как минимум диаметром в 4 световых года, и эта величина вау доживляла теоретиков больше всего. Тем не менее, начавшуюся была дискуссию быстро прекратил дав летяров. Роман, стандартная процедура. Есть капитан. «Браво», — ответил Рома Филин, заведовавший всем техническим хозяйством корабля. Эскор метнул в бездну один из беспилотных модулей, который должен был баражировать вокруг черной дыры и докладывать на Землю обо всем, что увидит и услышит в ее окрестностях. Капитан напомнил всем о необходимости залечь в ложементах, и Дорислав вернулся из двухместной каюты, где обитал вместе с Дианой. Они любовались панорамой космоса, превратив каюту в своеобразный зал визинга. В поступравление кораблем где у него был свой командный ложемент. При необходимости он, как руководитель экспедиции, мог взять управление салютом на себе. Следующим пунктом назначения миссии была граница, пусть и условная, Великой Стены в Геркулесе, когда Искор вышел из ВСП-канала, называемого по традиции суперстрингом, суперструной. До этого гигантского скопления, в которое входило около миллиона ста тысяч галактик, оставалось всего 100 парсеков оказалось бы огромное расстояние, равное 326 световым годам, но по сравнению с размерами самого скопления это расстояние было до смешного маленьким. У меня вопрос, раздался голос Серёгина. Разрешите обратиться, товарищ космоадмирал. Ко мне? уточнил Дереслав. К нашему уважаемому эксперту. Слушаю, отозвался Любищев, хотя Дереслав хотел ответить позже. Великая стена всего в 5 раз меньше Леониаки но всё равно в скоплении не меньше 200 триллионов звёзд. Однако я ни разу не слышал о цивилизациях Стены. Они существуют или нет? Ланиакеи управляют тартарианцы, а Стеной кто? Интерком донёс волну весёлых возгласов членов экспедиции. Не удержалась от скептического замечания и оператор защиты Аскора Жозефина Агилера, дама строгая и властная. Только их не хватало для полного счастья. К сожалению, Великая Стена до сих пор прячется за колесом нашей галактики сказал Любищев. Наша дальразведка только-только начала изучать её планомерно, но вы правы, никаких сведений о наличии скоплений союзов и вообще цивилизаций у нас нет. Разговорчики, строго сказал Дрислав. Старт, объявил капитан до Влитеров. Салют нырнул в страну и вышел из неё уже за верхним щупальцем стены. Она теперь светилась красивой вуалью в кармовых вёмах Эскора. А в этой стеночке есть экзоты? Наивно спросил Серёгин. Впрочем, ему было простительно отсутствие знаний о далёких звёздных островах. Полковнику спецназа подобные сведения ни к чему. "Полно", ответила залюбевши Васима Саблена. Она окончила Институт космической археологии и являлась специалистом в области ксеноархитектуры. Здоровавшись с Васимом, пошла второй раз. "В ней обнаружены", продолжала молодая женщина, "и базонные, и кварковые звёзды, и звёзды типа Стивенсон, объекты Торна-Жидкого и так далее". Звезда Стивенсон-2-18 или RSGC-2-18 располагается в созвездии Щита. Температура ее поверхности всего 3200 градусов Цельсия. Диаметр 2158 солнечных диаметров, то есть она достала бы до Сатурна. Объект Торно-Жидкого – нейтронная звезда внутри огромной красной в качестве ядра. Кчмар? Да, необъятное поле для исследований, согласилась Сима. «В нашей галактике тоже немало необычных объектов», — заметил Добужанский ради справедливости. «Но интерес к их изучению увял. Исследователей катастрофически не хватает. Российская Академия наук не может объять необъятное». «Зато в космос потянулись отморозки», — проворчал Шмелёв. «Узнав о существовании боевых роботов древних рас, возбудились чаки и спецслужбы бывших гегемонов, американцев, англосаксов и поляков, мечтающих о реванше». Но больше всего разволновались китайцы, которые тоже до сих пор грезят о мировом господстве. "Что вы так строги с китайцами?" проговорил Весенин. "Среди них много прекрасных учёных". "Не спорю, хотя прекрасные учёные живут и в других странах, да только генетическая основа наших, так сказать, китайских компаньонов далека от добрых помыслов. Вспомните о конфликте в 30-х годах 21-го столетия между Россией и Китаем. Эти парни чуть не оттяпали Дальний Восток. «Вам неизвестно, чем заканчивается китайская экспансия? Сколько лет мы вынуждены были рекультивировать загаженные китайскими промыслами почвы в Зауралье? Сколько сил и средств было потрачено на очистку Байкала, других озер и рек вдоль китайской границы?» «Ну, это пропаганда». «Не знаете, лучше молчите. Они и сейчас, спустя полтора-ста лет, вытворяют в Солнечной системе такое, что аукнется всем». «Илья, пожалуйста, смени тему», — раздался голос Дианы. Понял, леди, не буду, пообещал Шмелёв. Дарислав понимал полковника. Заместитель директора Коскона хорошо знал проблемы, связанные с деятельностью китайских товарищей на земле и в космосе, и ему не раз приходилось гасить конфликты, вызванные хамским поведением потомков драконов, как их называли не только в контрразведке, но и в Мит России. Но обсуждать это племя на борту и скоро было совсем не время. Дрион, командуйте. Готовность 1. Что же подхватил довлетяров. Старт на 3. Компьютер ровным голосом досчитал с единицы до трёх, и салют прыгнул. Ланьяке была грандиозно и прекрасно. Её ландшафт действовал одинаково на всех людей, и даже опытные космические волки российского спецназа затаили дыхание, увидев в пучке галактик складывающийся в удивительно масштабный узор сверхскопления. "Боже мой", проговорила Симо Саблена низким голосом. "Да" С чувством отозвался Добужанский. «Полный экофуз», — объявил капитан Довлетьяров. Это означало процедуру контроля работы как включенных систем эскора, так и запасных, быстрое подсоединение которых позволяло кораблю находиться в постоянной готовности к экстремальной ситуации. Процедура не заняла много времени, и уже через полчаса салют настроился двигаться дальше. Чтобы пройти в Тьмир, ему необходимо было достичь центра Ланиакеи, разумеется, условного, отыскать «Воид», внутри него 12 звезд, отмечающих вход в портал внутри псевдопланеты под названием «Тьму Питер», чтобы портал перебросил корабль в темную вселенную. Экипажем из «Корода» и всеми членами экспедиции овладело возбуждение. Все понимали сложность процесса перехода, но путь был протарен, и надежда добиться цели согревала души. «Не нарваться бы на пограничников», со смешком проговорила Жозефина Агилера. «Ох, не говорите, сеньора» откликнулся Ашот Добужанский. «Было бы здорово обойтись без драк». Но его пожелание не сработало. Стоило и скоро в режиме инкогнито появиться в рассчитанной точке пространства между ожерельем из 12 базонных звезд, голубых призраков, горевших недалеко друг от друга, как перед кораблем выросла армада знакомых крокодилов, пограничных кораблей-властителей. По-видимому, они дежурили в непосредственной близости от звездного маяка И определив гравитационное появление гостя, мгновенно переместились к центру кольца. "Калиф, пакет ПК", скомандовал Борислав. "Выполняю". Компьютер отправил в космос специальную передачу, содержащую предложение землян организовать мирный контакт. Программа была разработана ещё в 21 веке, постоянно совершенствовалась на основе новых данных о существующих в Млечном пути и за его пределами цивилизациях, и часть всей информационной базы была переведена на йедранский. Язык общения обитателей ядра галактики. Медленно потекли минуты ожидания ответа. В голове Дарья Слава тинкнула. Он включил личную линию мента связи. Перед глазами соткалось лицо Дианы. Я нервничаю. Вряд ли я тебя успокою, если скажу «я тоже». Да уж успокоил. А хорошо бы нам встретиться, как в былые времена, всей старой командой. Кого ты имеешь в виду? Севу Шапера, Вию, Капуна, твоего брата, Симу, капитана Бугрова. Диана помедлила. Да и Шмелёв Илья не был бы лишним, ведь классная компания. Скоро увидимся. Домер здесь, Илья тоже. Остальных встретим в замке. Разве что капона не будет. Ты так и не связался с ним? Молчит. Возможно, он уже в тьме, откуда невозможно подать весточку нашими средствами связи. Нужны ли трансляторы, как в случае связи со Всеволадом? Как только прорвёмся туда, я позову. Непохо. К чёрту. Лицо Дианы расстелило. Послушайте-ка, товарищи, нарушил молчание Дабужанский. Почему мы должны ждать, когда появятся тартарианские пограничники? Мы же не ради встреч с ними прилетели. Предлагаю сразу рвануть в Тмир. Это невежливо, пробормотал Весенин. Но мы ведь не делаем ничего противозаконного. Всё равно мы в чужом доме. Дарислав хотел было попросить тишины, и в этот момент калиф доложил: "Вижу новые объекты взрезом мгновения увидели эти объекты и космолюдчики. Дождались, хмыкнул Добужанский. К медленно вращавшемуся вокруг своей оси эскору со всех сторон приближались выпрогновшие из темноты пространства знакомые пограничные сторожевики и ланяки. Их было не меньше полусотни, крокодилов, пауков и сосновых веток. Но, как потом оказалось, среди них были и незнакомые конструкции, прятавшиеся под пузырями зеркал, которые давали им почти стопроцентную невидимость. Здравствуйте вам. Не удержалась от сарказма Симо Саблина. Не долетев до салюта всего 10 км, эскадра замедлила движение. Вперёд выдвинулся корабль, похожий на гигантскую размером с земную гору Эверест еловую шишку. "Посигнал", сказал Дарислав. Эскор помигал прожекторами, направленными точно на шишку. В вакуум между звёздами кольца не позволял видеть лучи света со стороны, и мне на чём было рассеиваться при отсутствии воздуха. Поэтому приходилось светить прямо в глаза экипажу парламентатёра. Однако идея оказалась неверной. Дарислав хотел просто сообщить, что они видят из кадру, но хозяева по Гранфлоту решили, что лучи являются попыткой атаки. Космос пронзили судороги, превратившие пространство в этом районе в кипящее варево. Стреляли пограничники в основном из гравитационных разрядников, создающих кулаки массы, но кое-кто использовал и другое оружие: боевые лазеры, плазмеры и энергетические пушки. Впрочем, Калиф был на высоте. Его реакция превосходила скорость атак тартарианцев, и уже через триллионную долю секунды салют исчез в строне и вышел из неё в сотни километров за кормой ближайшего крокодила. Между Дариславом и Калифом, соединёнными режимом один на один, произошёл секундный ментальный обмен. Отвечать? спросил компьютер. Нет, ответил Дарислав. Продолжай передачу ПК. В срединях появился ещё один объект, невидимый во всех ЭМ-диапазонах. Масса около двухсот килотонн. Сможешь идентифицировать? Ищу инфу. Данных для анализа слишком мало. Геометрия приблизительна. Очень не точно. В операционном ВИОМе поста управления возникло облако фиолетовых искр в форме хищного фасетчатого глаза. Это что такое? Ошеломленно осведомилась Джозефина Агилера. Дорислав не стал отвлекаться на общение с оператором защиты, и за него ответил Калиф. Искусственный объект невидимо маневрирует. Масса 200 килотонн, размеры 10х6. Офигеть. Да нёсся что это, шепоток. Это не джинн случайно, издал смешок Добужанский. Или моллюскар. Не моллюскар точно, ответила Диана. Адмирал, тактично проговорил капитан Давлетьяров. Сидим на ушах, объявил Дареслав. Возле Термеджинов мы уже встречались примерно с такими же объектами. Что это, или кто? Вероятнее всего, ещё одна разновидность боевых машин, принимавших участие в прошлой вселенской войне. Властители давно пытаются собрать воедино все оставшиеся от тех времён силы, чтобы заняться зачисткой. Пытались и джинов привлечь на свою сторону, и моллюскаров. Вполне можем встретить. Тогда нам лучше с ним не связываться, сказал Шмелёв. Не нравится мне этот стрекозиный глаз. Что если у него тоже имеется ноль хлоп, или не дай бог того хуже у мертве? Тишина на борту. Облако искр в форме глаза прыжком приблизилось, явно нацеливаясь на Искор. Стало понятно, что неизвестный объект видит корабль, несмотря на его защитное поле, поглощавшее все излучение. Дарислав снова обменялся с компьютером несколькими фразами в режиме один на один. Сможешь упредить его атаку? Я оперирую величинами планковского диапазона, сухо ответил Кванк. Дарислав невольно усмехнулся. Планковским диапазоном назывались временные длительности размером ниже 10 в -33 степени секунды. Эта величина ещё считалась квантом времени. В то же время Калив представлял собой квантовый компьютер и дарил славу даже показалось, что Искин напомнил об этом с гордостью. Впрочем, компьютеры такого класса и впрям создавали, вкладывая в них эмоциональные программы. Будь готов. Всегда готов. Глаз внезапно выстрелил. Это не был энергетический или гравитационный импульс. Пространство между ним и эскором просто исчезло до состояния рукой подать, как говорили в таких случаях люди, хотя объект так и остался облаком искр. Но быстродействие земного компьютера действительно не уступало скорости обработки информации квантовыми процессами, и за биллионную долю секунды до столкновения с глазом эскор исчез, чтобы оказаться в тысячи километров от точки контакта. Дорислав пришел в себя от сотрясения спустя три секунды. Всё-таки мозг человека не был компьютером, который можно включить нажатием кнопки и заставить работать в полной мере без задержки. Калиф на месте пошутил Кванк. Джози, слышу. Чем он шарахнул? Это абордаж, адмирал, ответила оператор защиты. Что? Он хотел взять нас на абордаж. Глаз использовал нечто вроде шпуга, добавил Калиф, но с ещё более сложным дериватом. Шпуг нам даёт двойное ускорение. То есть ускорение, ускорение. Но он прыгнул с тройным, а то и с экспоненциальным логарифмическим ускорением. Я бы даже назвал этот прыжок инфляционным. Ни хрена себе. Может быть, это просто вариант ВСП? Тогда мы не успели бы уйти с его траектории. Охвастался я быстро, как пуля. Я быстрее пули, — твердо сказал Калиф. К тому же наше зеркало просто вывернуло бы этот глаз наизнанку. Дорислав расслабился, прислушиваясь к тихим репликам экипажа. Речь шла о слое поляризованного вакуума, который люди называли зеркалом и использовали в качестве защитного экрана. Ни один материальный предмет сквозь этот слой проникнуть не мог. Хотя и такая защита не помогала ни от ВСП удара, создаваемого ноль хлопом, ни от луча умертвия. Больше рисковать не будем. Дорислав мысленно инициировал кванка скафандра и сделал глоток чистой воды из подсунутого к губам краника. Если бы он бабахнул по нам из ноль хлопа, неизвестно, куда бы нас унесло, Жду распоряжений. Минуту. Дарислав вышел на общую волну интеркома. Внимание всем. Противник не хочет договариваться мирно и имеет серьёзный боевой потенциал. Очевидно, он и в самом деле представляет собой неизвестный вид военной техники, управляемой искусственным интеллектом. Воевать с ним нет смысла. Идём в тмир. Я сразу предлагал, воскликнул Ашот. Интерком донёс лёгкий шумок, но возражать против решения командира экспедиции никто не стал, даже Весенин. Флот тартарианцев начал разворачиваться к гостю, повернулся к нему их глаз. Но Калиф включил режим струны, и салют растаял в темноте пространства, направляясь к сооружению в центре кольца из 12 звёзд, которое земляне называли Тему Питером, имевшим портал в тёмную вселенную.